Глава 16. Первым делом нужно купить красивое платье. Пусть этот подлец при виде меня забудет, как его зовут. Ещё необходимо уложиться в сумму. Не буду же я звонить маме и просить ещё. Ведь я дала понять, что платье найдено, и это платье-мечта. При входе в лифт мне встретился Андрей, будь он не ладен. Он вопросительно посмотрел на меня, я же ответила надменным взглядом. «Далеко? А тебе какое дело?» – недовольно ответила я. Да мне как-то всё равно, но я несу ответственность перед твоей мамой, и мне не хотелось бы её расстраивать. Не бойся, я с ней всё согласовала, так что давай. Ариведерчи. Зайдя в лифт, я нажала кнопку первого этажа и с вызовом посмотрела на Андрея, провоцируя его на ответ. Но он, к моему сожалению, промолчал. Выйдя на улицу, я ввела в поиск смартфона адреса магазинов женской одежды. Поиск выдал огромный выбор, и я, вызвав такси, Решила ехать в самый большой торговый центр, чтобы в одном месте найти всё, что мне было нужно для реализации плана. До ТЦ мы доехали достаточно быстро, и, расплатившись, я зашла в здание с ощущением того, что я всё делаю правильно. В первом магазине был огромный выбор, но цены явно не соответствовали моему бюджету, поэтому я не стала в нём задерживаться, не видя в этом смысла. Второй магазин имел цены приемлемые, но выбор платьев был больше в сторону зрелых женщин, а не такой молодой про фурсетке, конечно же, в значении модницы, как я. Теперь поиск платья-бомбы мне стал казаться чем-то нереальным. Особенно тяжело было искать его одной, ни с кем не посоветовавшись. Выбор во втором и третьем магазинах не особо впечатлил. Похоже, я взвалила на себя невыполнимую задачу. Во-первых, мне нужно было найти супер-мега-платье, Во-вторых, оно должно было идти мне просто обалденно. В-третьих, при виде меня мужчины должны были подать в обморок, как минимум, а Андрей должен был забыть, как его зовут. Похоже, я придумала нереальный план, который на самом деле можно реализовать только в своих глупых фантазиях. Разозлилась я на себя. Завернув в первое попавшееся кафе, я присела и начала размышлять. Бесило меня то, что все мои задумки шли каким-то прахом, что бы я ни придумала, всё не получалось. Обязательно всплывали какие-то проблемы и препятствия, после которых суперидея начинала казаться бредом сумасшедшего. Привет. Голос обратившийся ко мне был мне знаком всю мою жизнь. Подняв глаза, я встретилась глазами с Артёмом, моим одноклассником, с которым меня связывали дружеские отношения. Его растила мама, а отец после его рождения уехал в Африку, где женился на женщине своей расы. Он был типичным представителем негроидного народа. Тёмная кожа, может, немного светлее, чем у отца, чёрные, как угольки, глаза и курчавые волосы. Обаятельная белозубая улыбка украшала его лицо и очень сильно располагала к себе. Первым впечатлением было то, что он иностранец, но когда он начинал говорить, то чистейший русский в его устах вводил в заблуждение всех. Артём привык к вниманию к себе и поэтому не обращал на него никакого внимания. Привет. Я даже подскочила со своего места и кинулась к нему навстречу. Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? обратился ко мне Артём. Да так, типа приехала в мини-отпуск с папашей, с кислой физиономией проговорила я. Твой отец объявился? Артём удивлённо посмотрел на меня, но с обоих связывало то, что мы росли с мамами. Э, это типа будущий очень он приехал по делам в Сочи, а мавенька попросила съездить с ним за компанию, заодно и отдохнуть немного, пояснил я, понимая, что все тонкости данной истории лучше Артёму не знать. Понятно. А ты здесь на отдыхе? Ну да, приехала с друзьями из университета. Решили немного расслабиться, а то учёба уже замучила. Понятно, ответила я. Может, сходим куда-нибудь в ночной клуб с ребятами? Я бы тебя познакомил с состоятельными студентами, очень толковые ребята с хорошей перспективой, улыбаясь, спросил меня Артём. Ну не знаю, просто попопаня у меня теперь с придырью, поэтому ещё неизвестно, отпустит меня этот старпер или нет. Его-то молодость уже давно прошла, и он почему-то думает, что мы также должны пропахнуть нафталином и сидеть в кресле-качалке. Представив Андреева в таком виде, я невольно рассмеялась. Он такой старый? присвистнула Артём. Да не очень, только взгляду ужасно старомодные. Лежавший на столе смартфон зазвонил, и на экране высветилось имя Андрея.